Глава 28. Водород, пылающий в центре солнца. Ситра Тиранова Произнес голос сильный и вместе с тем мягкий. Ситра Тиранова, ты меня слышишь? Кто это? Здесь кто-то есть? Любопытно, произнес голос. Весьма любопытно. Быть мертвым – это куда как хуже колик, без вопросов. Когда Ситру объявили живой в полном соответствии с законом, она проснулась и увидела лицо медсестры восстановительного центра, которая проверяла ее жизненные функции. Лицо незнакомое, но профессионально приветливое. Ситра попыталась осмотреться, но не смогла. Ее шея по-прежнему была в ортопедическом воротнике. Добро пожаловать к живым, милая, произнесла медсестра. Стоило Ситре двинуть глазами, и комната принималась вращаться. Теперь в ней были не только седативные наночастицы, но и сенсоблокаторы, восстановительные химикаты и микроботы. Сколько? произнесла она осипшим голосом. Два дня, весело ответила сестра. Переломы, разрыв спинальных путей, Все достаточно просто. Два дня похищенных из ее жизни, два дня, которые она не сумела сберечь. А моя семья? Прости, милая, но у нас предписание от жнеца. Их не известили. Сестра похлопала ситру по руке. Ты сама им все расскажешь, когда вы увидитесь в следующий раз. А теперь самое лучшее для тебя это отдых. Полежишь у нас еще денек и будешь как новенькая. И она предложила Ситре мороженое, самое вкусное из того, что она когда-либо пробовала. Вечером приехала жнец кюри и рассказала Ситре все, что и так не нетерпеливость узнать. Роуэн был дисквалифицирован и строго наказан за свой неспортивный поступок. Если он был дисквалифицирован, то я, значит, выиграла? К сожалению, нет, ответила Кюри. Он явно одерживал победу. Было решено, что проиграли вы оба. Нам необходимо хорошенько поработать над твоими навыками в боевых искусствах. Да, это здорово. Простонала Ситра, рассержена, но совсем не по той причине, которую предполагала Жницкири. То есть мы оба раза попали в молоко на обоих конклавах. Кюри вздохнула. В третий раз попадешь в яблочко, сказала она. Всё зависит от того, как ты пройдешь зимний конклав. И я верю, на последнем испытании ты выступишь блестяще. Ситра закрыла глаза, и перед ее внутренним взором лицо суровыйн, когда он держал ее шею в захвате. Во взгляде его было нечто холодное, ледяное, он словно что-то просчитывал. Этой своей стороной Роуэн еще никогда не открывался перед ней. Было похоже, будто он нечто предвкушает, готовится получить удовольствие. Она совершенно ничего не понимала. Он что с самого начала планировал этот убийственный прием? знал, что будет дисквалифицирован, а может, это и было его планом получить дисквалификацию. А что Роуэн после того, как все это случилось? спросила Ситра. Он хоть переживал? Наклонился надо мной, помог донести меня до медицинского дрона. Женец Кюри выждала минуту, прежде чем ответить. Наконец, сказала: Он просто остался там, стоял и наблюдал, лицо как камень словно ничуть не раскаивался в том, что сделал. Точь в точь, как его жнец. Ситра попыталась отвернуться от Кюри, но хотя воротник был уже снят, шея оказалась еще не готова к таким движениям. Он уже не тот, кем был раньше, проговорила Жнец Кюри медленно, чтобы слова ее проникли в душу Ситре. "Да", отозвалась Ситра. "Это так. Но кем стал Роуэн, понять это она была пока не в состоянии. Когда Роуэн вернулся в особняк, он думал, что подвергнется жестокому избиению, как в тот знаменательный день, но он ошибался. Жнец Годдрт светился радостью и без умолку говорил. Он призвал дворецкого и потребовал шампанского и бокалы на всех, чтобы они прямо здесь, в фойе, могли превозгласить тост за храбрость которую проявил Роуэн. "Да, приятель", сказал Годдрт. "Я тебя недооценивал". "Согласна. Я тоже", с жаром воскликнула Женес Рэнд. "Он не просто сломал ей шею", уточнил Жнез Годдрт. "Вы слышали хруст? Все слышали. Наверняка он разбудил тех, кто спал в последних рядах". "Это была классика", удовлетворенно произнес Хомский, и не дожидаясь тоста, опрокинув в себя бокал. Ты сделал сильное заявление, сказал Годдрт. Это всем напомнило, что ты мой ученик, и относиться к тебе следует со всей серьезностью». Он помолчал, а потом произнес тихо, почти мягко: "Я знаю, ты питал некие чувства к этой девушке, и ты сделал то, что наконец необходимо было сделать. Меня дисквалифицировали напомнил Роуэн. — Официально да, отозвался Годдрт. Но зато ты заработал симпатию целого ряда авторитетных жнецов. — И вызвал ненависть других, внедрился в разговор Вольта. Нет ничего плохого в том, что ты прочертил на песке ясную линию, ответил Годдрт. На это способен только сильный человек. Такое за здоровье которого я с радостью выпью. Роуэн поднял глаза и увидел Эсме, которая наблюдала за ними, сидя на верхней ступеньке большой лестницы. А интересно, знала ли она, что сделал Роуэн?» Мысль о том, что Эсме могла это знать, напомнила, наполнила его горечью стыда. "Итак, здоровенно!" провозгласил Годдрт, высоко поднимая бокал. "Будь здоров!" Бич крепко шеях! разрушитель спинных позвонков. Это был самый горький бокал, который Роуэн когда-либо выпивал. "А теперь", объявил Годдрт, "будем веселиться. Гости на подходе". Вечеринка, последовавшая за осенним конклавом, могла бы войти в любую книгу рекордов, и никто из гостей Не смог найти в себе силы сопротивляться заразительной энергии Годдерда. Гости еще не успели прибыть, а первый из пятерых приглашенных диск Жакиев едва врубил свой трек, как Годд, став по центру богато декорированной гостиной особняка, раскинул руки, словно желая одновременно дотянуться до обеих стен, и воскликнул, не обращаясь ни к кому в частности: Я в своей стихии. А моя стихия это водород, пылающий в самом центре солнца. Это было настолько нелепо, что Роун не смог удержаться от смеха. "В нем так много всякого дерьма", произнесла произнеслажне Сренд, Роуну на ухо. "Но мы обязаны все это любить". По мере того, как комнаты, терраса и площадка перед бассейном все больше и больше заполнялись народом, Роуэн постепенно освобождался от огнетенного состояния, в котором он пребывал с тех пор, как Ситру увезли с конклава. "И тут разузнал кое, что для тебя", проговорил ему в ухо жнец Вольта. «Ситру в сознании и еще один день проведет в восстановительном центре. Как поправиться? Отправиться домой со Жнецом Кюри. Все в порядке, никаких проблем". То есть, конечно, проблем хватает. Но ведь ты именно этого и добивался, не так ли? Роуэн не ответил. Интерес кто-нибудь, помимо Вольты, проявил столько же проницательности и понял, почему он сделал то, что сделал. Роуэн надеялся, что никто. Вокруг бушевало веселье, но Вольта был предельно серьезен. Не уступай ей кольца, Роуэн», — сказал он, по крайней мере, намеренно. Если она побьет тебя в честной борьбе, это одно наложиться под ее лезвие только потому что в тебе играют гормоны. Это более чем глупо. Возможно, Вольта был и прав. Наверное, ему следует приложить максимум усилий, чтобы превзойти Ситру и получить кольцо жнеца. И тогда он уничтожит себя. Это будет его первая и последняя жатва, и ему не придется забирать жизнь Ситры. Эти размышления успокоили Ровена. Выход был хотя и похужему из всех возможных сценариев. Богатых и знаменитых привозили вертолёты, лимузины, а один из гостей, самый экстравагантный, прилетел на реактивном ранце. Годдрт всем прибывшим представил Роуена, словно он был неким призом, которым следовало гордиться. Посмотрите внимательно на этого юношу, говорил жнец. Он далеко пойдет!» Никто и никогда не относился к Роуну как к некой безусловной ценности. И трудно было по-настоящему ненавидеть человека, который наконец увидел в нем мясо, а не салат. Вот как следует жить, говорил Годдрт Роуну, когда они уединились в пляжном домике, открытая сторона которого смотрела на толпу веселящихся гостей испытывать все, что можно испытать, получать удовольствие от общения с людьми. Даже с теми, кому заплатили за то, чтобы они приехали сюда, спросил Ровен. Годдрт, посмотрел на оживленную толпу, развлекавшуюся на площадке перед бассейном, толпу, которая была бы гораздо менее оживленной и менее многолюдной без гостей-профессионалов. В любом производстве есть излишки и издержки сказал он. Они заполняют пробелы и создают приятную обстановку. Нам не нужны одни только знаменитости, верно? Единственное, что они умеют, так это собачиться друг с другом. Над бассейном натянули сетку и начали формировать команды для игры в водный волейбол. «Взгляни вокруг себя, Роуэн», — удовлетворенным тоном произнес Годдерт. "Были ли в твоей жизни времена лучше, чем эти?" Обычные люди любят нас не за то, как мы лишаем их жизни, а за то, как мы живем, И нам нужно принять, как должная, нашу роль роль новых королей. Рован не считал себя королем, но не прочь был развлечься, по крайней мере, сегодня. Поэтому он пошел к бассейну, прыгнул в воду, объявил себя капитаном одной из команд и присоединился к игре, которую вели покорные подданные Годдарда. Проблема с вечеринками у Годдерда состояла в том, что там очень трудно было отказаться от веселья. Как бы человек ни старался, А среди этой радости и удовольствий невольно забывалось, что Годдерт жестокий убийца и мясник. Но был ли он, помимо всего прочего, еще и убийцей жнеца? Ситра прямо не обвинила в произошедшем Годдерда, хотя и было ясно, что он для нее главный подозреваемый то, что она раскопала, заставляло крепко задуматься, но как ни пытался Роуэн вспомнить, на его памяти не было ни одного случая, когда его нынешний наставник нарушил бы заповеди. Да, интерпретировал он их достаточно вольно, но его действия не противоречили им ни разу. Даже учиняемые им акты жестокой массовой жатвы противоречили не самим заповедям, а лишь обычаям и традициям. Старая гвардия не любит меня, потому что я провожу жатву с блеском, которого они никогда не достигали и не достигнут, говорил Годдард Ровену. Это просто толпа жалких слабаков, страшно завидующих мне, идеальному жнецу. Идеал вещь субъективная, и Роуэн, конечно же, не называл бы этого человека идеальным жнецом. Но в репертуаре злодеяний Годдерда не было ничего, указывающего на него как на убийцу жнеца Фарадея. На третий день этой, казалось бы, бесконечной гулянки явилось два неожиданных гостя. По крайней мере, неожиданным были они для Ровена. Первым гостем был сам высоколезвый ксенократ. Что он здесь делает? спросил Хомского Роуэн увидевший, как ксенократ подходит к бассейну. откуда мне знать? Я его не приглашал. Странно, что высокое лезвие появился на вечеринке в доме Жнеца с весьма двусмысленной репутацией. И чувствовал он себя весьма неуютно, смущался и старался остаться незаметным, что было нелегко для человека такой стати, да еще и в золочёном наряде. Ксенократ стоял у бассейна, как дирижабль посреди голой равнины. Но ещё больше удивил Ровен второй гость, который едва подойдя к бассейну, сразу же стал разоблачаться до плавок. И был этим гостем никто иной, как Тигр Салазар, которого Ровен не видел с тех пор, как показывал ему оружейное хранилище в доме Жнеца Фарадея. Ровен подошел к Тигру и оттащил за постыженные кусты, окружавшие бассейн. "Какого черта ты здесь делаешь?" спросил он. Привет, Роуэн, сказал Тигр криво, как всегда ухмыльнувшись. Рад тебя видеть. Ну ты бычара. Чем это они на тебя на Чем это они тебя накачали? Ничем, это все тренировки. Но ты не ответил на мой вопрос. Как тебя сюда занесло? Ты знаешь, какие у тебя будут проблемы, если кто-нибудь разнюхает, что ты сюда проник? Это тебе не школьные танцульки. Спокойствие, приятель, никуда я не проник. Я от конторы общества с неограниченной ответственностью Гости. Теперь я профессиональный гость с лицензией. Тигр всегда говорил, что главная и единственная цель в его жизни стать профессиональным завсегдатаем вечеринок и званых обедов. Но Роуэн никогда не относился к этим заявлениям серьёзно. "Слушай, Тигр, эта идея не из лучших, как и большинство твоих идей", сказал Роуэн. Потом наклонившись к уху у приятеля, прошептал: "Профессиональные гости иногда совершают поступки. М поступки, которым ты можешь быть не готов. Я знаю, я видел это. Слушай, приятель, ты ж меня знаешь. Я еду туда, куда вывезет кривая. А твои предки знают про это, и они согласны?" Тигр посмотрел себе под ноги, его веселая самоуверенность поблекла. "Предки меня сдали", сказал он. "Что? Ты шутишь?" Тигр пожал плечами. "Слишком уж много тратили на меня, на мои прыжки. Теперь я под опекой Гипероблака". "Прости, я не знал". "Ерунда. Веришь или нет, но как отец Гипероблака гораздо лучше моего старика. Дает умные советы, спрашивает, как прошел мой день, причем заботится обо мне и все такое". Что касалось Гипероблака, то его родительские навыки, как и все остальное, были безупречными. Хотя, когда тебя бросают родители, это больно. Но вряд ли Гипероблако посоветовала тебе стать профессиональным гостем, сказал Роуэн. Нет, но ну оно и не останавливало. Это мой выбор. Да и зарабатываю я неплохо. Тигр осмотрелся, не подслушивает ли кто. Потом наклонился к Роуну и прошептал: А ведь есть работенка еще лучше. У Уровына похладело внутри, но он все таки спросил: "Какая? На нашей улице говорят, что ты тренируешься на живых людях, и за это прилично платят. Не замолвишь за меня словечко? А мне мертвым быть не привыкать. Так лучше уж за денежку". Рован, не веря своим ушам, уставился на тигра. "Ты псих?" Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Что у тебя в башке? Только мои собственные наночастицы, приятель, наночастицы. Жнецу вольте повезло. Он принадлежал к ближайшему окружению Жницеса Годдерда, самый молодой из трех жнецов, живших с Годдердом в одном доме. Он считал себя некой уравновешивающей силой. Хомский был безмозглым атлетом. Рент Воплощением животной силы, силы природы. Вольта же был сообразителен и наблюдателен и всегда видел и понимал больше, чем говорил. Он был первым, кто заметил Ксенократа и видел, как тот старается избежать встреч со знакомыми. Ему все таки пришлось обменяться рукопожатием с другими жнецами, некоторые из которых приехали издалека, из Пан-Азии и Евроскандии. Делал он это так неохотно, что Вольта понял, Цинократу очень не хочется находиться здесь. Вольтер расположился неподалеку от Годдерда, чтобы не упустить случая и понять, что к чему. Увидев высокое лезвие, Годдрд встал, выказывая гостю положенное уважение. Ваше превосходительство, ваше присутствие на моей маленькой вечеринке большая честь для меня, произнес Годдрд. Ну, не такая уж она и маленькая. Отозвался — отозвался был сексинократ. Вольта, приказал сексинократ, отнеси два кресла к бассейну, чтобы мы не отрывались от народа. И хотя такого рода приказы обычно отдавались слугам, Вольта не возражал, поскольку получал возможность послушать, о чем будет вестись речь. Он принес и расставил кресло на каменной плитке, неподалеку от глубокой части бассейна. Ближе Сказал Годдрт, и Вольта придвинул кресло так близко к воде, что любой прыгнувший с трамплина обдал бы их тучей брызг. "Останься", негромко проговорил Годдрт, что Вольте и было нужно. "Не желаете угоститься, ваше превосходительство?" спросил Годдрт, указав на стол, стоящий рядом. "Нет, благодарю вас", отозвался высокое лезвие. Слышать такое от человека, слышшего гурманом, Было странным. Не могли бы мы поговорить в другом месте, спросил он. Лучше было бы уединиться в спокойной комнате. Сегодня у меня нет спокойных комнат, ответил Годдрт. Но здесь слишком уж многолюдный форум. Ничего подобного, это не форум, а скорее дворец нейрона. Вольта изобразил подобострастный смех. Если ему сегодня полагается играть лиза Блюда, он готов к подобной роли. Надеюсь, все таки что он не станет Колизеем, усмехнулся Ксенократ, несколько обеспокоенный словами Годдерда. Годдерт хмыкнул. Поверьте, я был бы счастлив бросить львам несколько тоновиков». Гость из профессионалов совершил тройной кульбит, прыгнув с трамплина, и забрызгал тяжёлую мантю Ксенократа. Э, вам не кажется, что этот роскошный стиль жизни вас затягивает, спросил Высокое лезвие. Затянет, если я не перестану двигаться, ответил Годдрт с усмешкой. Мне уже надоело это место. Я подыскиваю что-нибудь ближе к югу. Я имел в виду не иное, и вы это знаете. К чему такой озабоченный тон, ваше превосходительство? спросил Годдрт. Я пригласил вас, чтобы вы сами убедились, какую благотворную роль для всего сообщества жнецов играют мои вечеринки. Это же улучшает наши связи с общественностью. Вы и сами можете устраивать у себя дома грандиозные галоконцерты». Вы забыли, что я живу в хижине? Годдард сузив в глаза пристально посмотрел в лицо ксенократа. Да, согласился он действительно в хижине но на крыше самого высокого здания в Фалкром-сити я по крайней мере не лицемер и не имитирую девичью скромность а затем лезвие сказал то, что крайне удивило вольту хотя если вспомнить все, что происходило до этого ничего удивительного в сказанном не было самая большая моя ошибка сказал Ксенократ. Это то, что я выбрал вас в качестве своего ученика. Надеюсь, что вы правы, кивнул Годдерт. Было бы грустно думать, что главные ваши ошибки впереди. Явная угроза, хоть и завуалированная. Годдерт превосходно владел эзоповым языком. А теперь скажите мне, президент сгодерт будет ли удача улыбаться моему ученику так как она улыбалась вашему вольта напряженно прислушивался пытаясь понять о какой удаче говорит жнец ксенократ глубоко вдохнул и шумно выдохнул удача уже улыбается проговорил он девушка перестанет быть проблемой меньше чем через неделю я в этом уверен Еще один рядчик окатил их снапом брызг. Ксенократ поднял руки, пытаясь защититься, а Годдерт даже не пошевелился. Девушка перестанет быть проблемой. Это можно было толковать по-разному. Вольта принялся оглядываться, пока не разами... принялся оглядываться, пока не заметил Ровина. Тот что-то оживленно обсуждал с каким-то молодым человеком из профессиональных гостей. Насколько Вольта понимал то, что девушка наконец перестанет быть проблемой, явилась бы для Роуна хорошей новостью. Мы закончили? спросил Ксенократ. Я могу идти. Одну минуту, ответил Годдрт и, повернувшись к мелкой части бассейна, позвал: Эсме, иди сюда, я хочу, чтобы ты кое с кем встретилась. На лице Ксенократа отразился леденящий кровь ужас. С каждой минутой происходящее становилось все интереснее. Прошу вас, Годдерт, не нужно. Да что здесь опасного, спросил Годдерт. Эсма, разбрызгивая воду, бежала к ним по краю бассейна. "Да, жнец, Годдерт". Он подозвал Эсму, и та села ему на колено, лицом к человеку в золочёной мантии. "Эсма, ты знаешь, кто это?" спросил Годдерт. "Это жнец". Не просто жнец. Это ксенократ, высоколезлый мидмерики, мистер большой человек. Ксенократ стараясь не смотреть девочке в глаза кивнул. Чувствовал он себя в высшей степени неуютно, что, казалось, можно было ощутить даже с закрытыми глазами. Интересно, подумал Вольта. Годдрод делает это намеренно или жестокость его природное свойство? Мне кажется, мы где-то встречались, сказала Эсма. Только очень давно. Ксенократ молчал. Наш уважаемый гость чувствует себя слишком напряженно», — произнес Годдерт. Может быть, ему следует присоединиться к празднику? Эсма пожала плечами. Пусть ему будет так же приятно, как и остальным. Никогда не слышу более мудрых слов, сказал Годдерт. Затем так, чтобы Эсма не увидела, он протянул руку по направлению к Вольте и прищёлкнул пальцами. Вольта напрягшись, глубоко и безвычно вздохнул. Он знал, что нужно от него Годдерду и не торопился. Теперь он жалел, что стал частью происходящего. Может быть, вы покажете, как танцуете, ваше превосходительство, сказал Годдерт. Выходите на танцпол. Пусть мои гости посмеются над вами, как с вашей подачи смеялись надо мной жнецы на конклаве. Вы думаете, я об этом забыл? Рука Годдорда по-прежнему тянулась, сквозь те нетерпеливо шевеля пальцами. Выбора не было, нужно было дать ему то, что он просил. Молодой жнец сунул руку в один из многочисленных потайных карманов своей мантии, достал небольшой кинжал и вложил его рукоятью в ладонь Годдорда. Годдерт обхватил рукоять и мягко незаметно поднес острие кинжала к шее Эсмы на расстоянии меньше дюйма. Девочка ничего не замечала, она даже не знала, что приблизилась к ее шее. но Ноксинакрат и видел и знал. Он застыл с широко открытыми глазами и полуотвисшей челюстью. "Я знаю", весело произнес Годдерт. "Почему бы вам не поплавать? Прошу вас", сказал Ксинакрат. В этом нет никакой необходимости. Но я настаиваю. Мне не кажется, что он хочет плавать, сказала Эсма. Но ведь все плавают на моих вечеринках. Не делайте этого, почти взмолился высокое лезвие. Годдерт ответил тем, что максимально приблизил лезвие к шее девочки, которая по-прежнему ничего не подозревала. Вольта покрылся потом. Никто еще не занимался жатвой у Годдерда на вечеринках. Но ведь можно и начать. Вольта понимал, перед ним разворачивается битва воль, и единственное, что мешало ему вмешаться и вырвать кинжал из рук Годдерда, было понимание того, кто моргнет первым. «Черт вас побери, воскликнулся воскликнул крад, встал и бросился в бассейн как был, не снимая золочёной мантии. Ровен не слышал ничего из того, что происходило между Годдердом и ксенократом, но видел, как высокое лезвие бросился в воду в глубоком конце бассейна, произведя чудовищный столб брызг, привлекший всеобщее внимание. Нырнул, но не вынырнул. Пошёл камнем на дно, крикнул кто-то. Золото потянуло!» Особый любви к ксенократу Ровен особой любви к ксенократу Ровен не испытывал. Но и видеть, как тонет человек, ему не хотелось. Похоже, он не упал, а именно прыгнул. И если он утонет из-за своей тяжеленной мантии, это будет воспринято как самоуничтожение, а потому никто Ксенократа оживлять не станет. Роэн нырнул в бассейн, а следом за ним нырнул и тигр. Они добрались до дна, где высокая лезая испускал последние пузырьки воздуха. Роэн через голову стащил с Ксенократа его неудобную многослойную мантию. И они вдвоем с тигром вытащили его на поверхность, где спасенный стал с шумом втягивать в себя воздух, кашляя и отплевываясь. Толпа стоящая вокруг бассейна принялась аплодировать. Ровен совсем не думал, что перед ним высокое лезвие. Это был просто толстяк в мокром золоченном нижнем белье. Наверное, я просто потерял равновесие, сказал сказал Ксюна желая казаться веселым и придать пришедшему вид забавной случайности. Многие, наверное, поверили этому, но Роуэн ведь своими глазами видел, как ксенократ бросился в воду. Не больно то похоже на случайное падение. Но какого черта ему было это делать? "Стойте!" воскликнул ксенократ. "Моё кольцо Я достану его. Я достану его, сказал тигр, ставший на этот момент самым знаменитым из профессиональных гостей, и нырнул за кольцом. Появился Хомский, и они вместе с Вольтой подняли высокое лезвие на край бассейна. Сцену более унизительную для этого человека трудно было представить. Он был похож на распухшую от рыбы мотнюру баловецкой сети, вытащенную на палубу траулера. Годдерт, изображая крайнюю степень озабоченности, обернул плечи ксенократа большим полотенцем. "О, какая жалость, какая жалость", сказал он. "Мне и в голову не приходило, что вы можете утонуть. Для всех нас это было бы невосполнимой утратой". И вдруг Роуэн понял, что Сенократ мог прыгнуть в бассейн лишь по одной единственной причине. "Годдерт, приказал Это означало, что у Годдердана над высоким лезвием было гораздо больше власти, чем можно было предположить. Но почему? Могу я уйти? спросила Эсма. Конечно, милая, ответил Годдерт, поцеловав ее в лоб. Эсма ушла искать друзей среди отпрысков собравшихся звезд. Вынырнул с кольцом Тигр, Ксенократ схватил кольцо, даже не поблагодарив Тигра, и надел на палец. Я пытался было подеть мантию, но она слишком тяжелая, — сказал тигр. Мы пошлём на поиски сокровища кому-нибудь с аквалангом, сказал Годдрт, хотя они могут присвоить мантию себе, на правах нашедшего сокровища. Вы закончили? спросил Кинократ, потому что я хочу уйти. Конечно, ваше превосходительство. И высокое лезвие Мидмерики покинул площадку возле бассейна отправившись во свояси, истекая водой, жалкий и опозоренный. «Черт! мне нужно было поцеловать кольцо! Сокрушался тигр. Иммунитет был у меня в руках, а я его проворонил. Как только ксенократ удалился, Годдерт обратился к толпе. Любой, подгрузивший картинки с высоким лездуем ксенократом в нижнем белье, будет немедленно уничтожен. И все засмеялись, но быстро прекратили, поняв, что Годдерт не шутит. Вечеринка шла к концу. Годдерт прощался с самыми важными из своих гостей. Роуэн наблюдал, стараясь ничего не упустить. Его отвлек Тигр. Увидимся на следующей вечеринке, верно? сказал он. Может быть, в другой раз я запишусь пораньше, не на последний день. То, что Тигр был так примитивен, раздражало Роуэна. Как это он раньше не замечал, как тот не глубок. Может быть, это потому, что Роуэн тогда не слишком от него отличался. Да, он не был таким же искателем приключений, как Тигр, но ведь и он тогда скозял по поверхности жизни. И кто мог знать, что лед так предательски тонок. И теперь он очутился в таком глубоком месте, что Тигр вряд ли когда-нибудь это поймет. Конечно, Тигр», — сказал он, До следующего раза. И Тигр удалился в компании таких же, как он, профессиональных завсегдатаев вечеринок и званых обедов, с которыми у него теперь было гораздо больше общего, чем с Роуэном. А Роуэн задумался, остался ли хоть кто-то из его прежней жизни, с кем он мог бы общаться как с равным. Роуэн стоял у выхода, когда мимо него прошел Годдрт. Если ты изображаешь неоклассическую скульптуру, Тебе следует стоять обнаженным», — сказал жнец. Хотя тут и без тебя довольно статой. Простите, ваша честь, я просто думал. Слишком много думать не всегда полезно, усмехнулся Годдрт. Мне было просто интересно понять, почему Высокое лезвие прыгнул в бассейн. «Он упал случайно, так он сам сказал. Да нет, возразил Роуэн. Прыгну Откуда мне знать, пожал плечами Годдерт. Сам спроси у него. Хотя я не думаю, что тебе пойдет на пользу, если ты лишний раз напомнишь ему об этом нелепом происшествии и поменял тему. Ты тут довольно дружески болтал с одним из приглашенных. Может быть, в следующий раз мне таких пригласить побольше? Нет, это просто, ответил Рован покраснев. Это просто приятель из дома. Понятно. Это ты пригласил его. Роуэн покачал головой. Я и понятия не имел, что он придет. Если бы я решил, кого звать, а кого нет, его бы здесь не было. Почему? Твои друзья это мои друзья. Роуэн не ответил. Он не различал, когда Годдерт серьезен, а когда издевается. Роуэн молчал, а Годдерт рассмеялся. Слушай, это вечеринка, а не заседание совета инквизиции. Хлопнув Роуэну по плечу, он пошел к дому. Сохрани, Роуэн, хоть капельку здравого смысла. Он оставил бы все как есть. Но увы. Люди говорят, что Жнец Фарадей был убит каким-то другим жнецом. Годдерт остановился и медленно повернулся к Роуэну. Так, говорят люди. Ровен глубоко вздохнул и пожал плечами, пытаясь сделать вид, что все это пустяки и дать обратный ход, но было слишком поздно. "Это просто слухи", сказал он. "И ты думаешь, я имею к этому отношение?" "А вы имеете?" спросил Роуэн. Женец Годдрт подошел ближе, пытаясь взглядом проникнуть в ту темную, холодную часть души Ровена где тот сейчас затаился. В чём ты меня обвиняешь, мальчик? спросил жнец. Ни в чем, ваша честь. Это просто вопрос, чтобы, так сказать, прояснить ситуацию. Роуан попытался сохранить уверенность во взгляде, но холодная суть Годдерда, прятавшаяся за фасадом его лица, казалась непроницаемой и бездонной. Будем считать ситуацию проясненной» сказал Годдертс с саркастической легкостью в голосе Посмотри вокруг себя, Роуэн. Неужели ты думаешь, что я расстанусь со всем этим великолепием, нарушив седьмую заповедь? Зачем мне избавлять этот мир от уже выдохшегося жнеца, принадлежащего старой гвардии? Фарадей сам себя прикончил, потому что глубоко в душе понимал, что это самый осмысленный поступок из тех, что он совершил за последние сто лет. Его время кончилось, и он это знал. А если твоя маленькая подружка пытается вести против меня грязную игру, то пусть лучше пасть режется, а не то я уничтожу всю ее семью, как только закончится срок их иммунитета. Это будет нарушение второй заповеди, ваша честь. Сказал Роуэн спокойно, но решительно. На мгновение Роуну показалось, что Годдрт готов убить его, но внезапно огонь в глазах жнеца исчез, словно поглощенный той бездонной глубиной, которая таилась у него внутри. Ты всегда готов предостеречь, если я сделаю что-то не так, спросил Годдрт. Я стараюсь, ответил Роуэн. Годдрт, не отрываясь, смотрел на него несколько мгновений, а потом сказал: Завтра ты будешь тренироваться в стрельбе из пистолета по живым мишеням. Ты убьешь всех, кроме одного, используя не больше одной пули на каждого. И если ты этого не сделаешь, то я безо всякого злого умысла или предубежденности убью твоего приятеля, с которым ты тут так весело болтал. Что? Я выразился неточно? Но ваша честь. Нет, я все понял. А в следующий раз, когда тебе придет в голову кого-нибудь обвинять, сперва убедись, что ты никого этим не оскорбляешь. И Годдерт пошел прочь, а мантия развивалась позади него подобно флагу. Но прежде чем он отошел достаточно далеко, Роуэн услышал: "Если бы я действительно убил жнеца Фарадея, было бы непозволительно глупо признаться кому-либо В таком поступке. Он просто на тебя давит, сказал жнец Вольта. Они с Роуном проводили вечер в игровой комнате за бильярдным столом. Но ты его действительно оскорбил. Я имею в виду с убийством жнеца. Такое невозможно. А мне кажется, он вполне мог. Роуэн ударил кием, но промахнулся. Голова его была забита отнюдь не пулом. Он даже не помнил, какие шары здесь его, сплошные или полосатые. Э, ты не подумал, что Ситра может быть тоже на тебя давит. Вольта сделал удар, загнав в лузу и сплошной, и полосатый шар. Но и это не помогло Роуну понять, что к чему. Я вот что хочу сказать: не тупи. Ты не видишь, что она играет с тобой в свою игру. Она не такая, Ответил Ро, он выбрал полосатый шар и загнал его в лузу. Очевидно, он выбрал правильно, потому что Вольта позволил ему сделать очередной удар. "Люди меняются", сказал Вольта, "особенно за период ученичества. Ученик Жнеца это один сплошный ученик Жнеца это одни сплошные изменения. Почему ты думаешь, мы расстаемся с нашими именами и никогда больше Почему ты думаешь, Мы остаёмся с нашими именами и никогда больше не используем старые, да потому что к моменту посвящения мы становимся совсем не теми, кем были прежде, профессиональные жнецы, а не лапочки детишки. Она же пережевывает тебя как жевательную резинку, а я сломал ей шею, так что мы в расчете. Но ты ведь не хочешь быть в расчете. Ты желаешь идти на зимний конклав с явным преимуществом или по меньшей мере с чувством, что таковой у тебя имеется? В комнату влетела Эсма. Я играю с победителем. И исчезла. Вот и с тямук проигрышу, проворчал Вольта. Надо будет взять ее с собой утром на пробежку, сказал Роуэн. Пусть поупражняется, в форму придет». Верно, ответил Вольта. Хотя она толстая от природы, генетика Как ты узнал? И тут Роуэн понял все. Это и раньше бросалось в глаза, но он стоял слишком близко и не видел очевидного. "Да нет", произнес он. "Ты шутишь". Вольта самым бесцветным видом покачал головой. "Не понимаю, о чем ты". "Ксенократ?" "Твой удар. «Если станет известно", сказал Роуэн, — "что у высокого лезвия есть незаконная дочь" ему крышка. Это серьезное нарушение закона. Знаешь, что может быть еще хуже? Спросил Вольта. Если дочь, о которой никто не знает, будет уничтожена. С дюжиной мыслей и воспоминаний пронеслось пред внутренним взором Роулена. Все концы сходились, и все обретало смысл. Эсме не уничтожили во время жатвы в продуктовом дворике. С Эсме носится как с принцессой. Как там сказал Годдерт, что она самый важный человек, с которым он встретится, ключ к будущему. Но ее же не уничтожат, сказал Роуэн. Пока Киснакрат будет делать то, что ему велит Годдерт, он же прыгнул в бассейн. Вольта задумчиво кивнул головой. Кроме всего прочего, Роуэн пробил и закатил в лузу восьмой шар, закончив игру. И а сказал Вольта. Теперь мне играть сэсма. Я ученик чудовища. Женец Фарадей был прав. Человек, получающий наслаждение от убийства, не может быть жнецом. Это противоречит всему, что утверждали отцы-основатели. И если сообщество жнецов поворачивает в эту сторону, кто-то должен остановить его. Но эта задача не для меня потому что, как мне кажется, я сам становлюсь чудовищем. Роуэн посмотрел на то, что написал, и аккуратно вырвал страничку, скомкав ее бросил в пламя камина. Годдерт внимательно читает его журнал. Это в его компетенции, поскольку он наставник Ровена. Роуэн целую вечность учился выражать свои истинные мысли и чувства. Теперь придётся вновь научиться их прятать. На карту поставлена жизнь. Поэтому он взял перо и написал новое вступление. Сегодня я убил 12 живых мишеней, использовав всего 12 патронов и спас жизнь своего друга. Женец Годдерт умеет мотивировать человека, заставить его выложиться на полную. Нет сомнений в том, что мои навыки отменно шлифуются. Женис Годдрт гордится моими успехами. надеясь, что когда-нибудь я смогу полностью оплатить свой долг перед этим человеком и дать ему то, что он заслуживает.